Глава 5. Наливай, Василий, совсем гостей заморозил. Эх, пей вино, сорок градус фоно. Быть или замужем нам теперь уж все равно. Я экой-то прежде не была, нынче язык-то, пожалуй, мелет, а телом, как навага, стылое. Об меня можно было спички зажигать. Помнишь, нет, Осьповна? Внутри королишки, казалось, все кипело, а выплеснуться не могло и оседало пеною. — А по мне так никакого в тебе перемене Да как нету? Прежде ты загуляя, только бутылки отлетывают. — Ну и королишка. Прям черт в юбке! — с восхищением прогорчал муж, не сводя с благоверно сияющего взгляда. — А по мне так ты на себя больше наговариваешь, — сказала Ульяна Осиповна. — Столько бы пила, так давно бы сопрел да скисла, а ты как кобылка необъезженная. — Может, и наговариваю, — охотно согласилась королишка. Тогда выпьем на вторую ногу чтоб не охромить королишка лихов скинула стопарик, а отпила едва ли половину ты чего кому зло оставляешь неожиданно прицепилась ульяна осиповна нельзя осиповна завтра на реку да и по всему видать надолго на родину еду на хорсу слышь нет старик одного тебя оставляю не шали тут не балой легонь подпихнула мужу в бок привезу тебе травки хироставной колган называется. Саму травку едва видать, цветок желтенький, а четыре лепестка. А корешок, как человечек малехонькой, и все у него на месте, и мехерчик торчит. Слышь, Ванька, попьешь того колгану и будешь бегать на трех ногах. Ну и королишка, веселая ты женщина, с восхищением откликнулся старик. На язык-то я веселая, у меня не заржавеет, У меня частушки с языка сами так и слетывают, как пироги пекутся с огня до да с пылу. Вась, ты только записывай. Как у Ваньки гармониста, галифья кавалериста, там, где дует ветерок, затерялся мехирек. тринь те трин те -ле, ле ле Зажигательная женщина! Уж так она мне мила! Неожиданно всклипнул старик, и лазоревые глаза зауконели. Лишь малейного, как нацелованный по-прежнему горели губы. Был мехерек, да улетел, как вихарек. И колган не вернет былова Так вот, полюшка моя. Тыльной стороной ладони вытер слезящиеся глаза. «Ты что, Ванька, не помирать ли надумал?» Воскликнула королишка, чтобы замять неловкость. «Ну-ка, сыграй на плясовую, чтобы ноги кренделябе. Ой, свадьба идет, Ванька женится Посмотрите-ка, народ, как у барню ведет». Старик некто подыграл. Веселье прикончилось, не проснувшись. Всеми овладела какая-то задумчивая лень. Не пилось, и кусок не лез в глотку. «Деверек, не спи!» — сказала Ульяна Осиповна. Старик выставил перед собой лопатистые руки с обвисшей кожей и кривыми пальцами. Внимательно осмотрел, будто век не видал. «Совковые лопаты, ёк-макарёк! Полька, помру, да к мне гармошку положи в гроб!» На том свете всех развеселю, даже черти запляшут. Куда положи? У гробов карманов нету. Королишку вдруг повело на воспоминания. Ей закатилось, чтобы старика зауважали, узнав про его судьбу. Ее Ванька, герой, прошел огонь и воды, и медные трубы, и всюду извернулся. Смерть заманул бутылку, да и запечатал пробку с сургучом. Ваня-то мой ушел на действительную в пятнадцатом, пожил в плену четыре года, Да в переворотах шлялся, так десять лет провоевал. Когда на войну запоходил, мне пять лет было, а как десять лет не бывал дома, так мне пятнадцать вышло. В плену-то был, да к ел, ёк-макарёк. Мёрли сотнями люди. Век такой, видно, написан, делать нечего, против рожна не попрёшь. Его вино ещё держит. Иной расскажет ой, Полинка, не могу больше, а дашь стопочку, вроде и хорошо. В Германии в плену два побега делал. Первый раз 18 суток. Трое нас было, но поймали и обратно местечко Клёса. Во второе убежали и теперь и бегаем. Один жит из Польши, а другой поляк. Когда германец забирал Варшаву, был бой в 11 километрах от Варшавы, и он кольцо сделал. Мы днем отбиваемся, а ночью уходим. Он нас нависли и взял в плен. Александра Невский полк, который в Архангельске и Волк деформировался. «Жили в каменном помещении. У меня был товарищ московский. Мы купили гармонь. и Я говорю, — Ты, Кузьмин, научи меня играть, и гармошка будет твоя. Вот мы сидим у дверей и играем. Немки сбегутся, полячки. Стали думать, как бы удрать. У нас кузнец был свой, вятский. Он в кузницу ходил одиночно. Принес пилку, и когда мы играли, он перетягу пруд толстый на окне, перепилил. Он вышел, тогда мы вечер кончаем, свое дело делаем, готовимся. Все успокоились, мы кунды-мунды, в окошечко выползли и бежать. Днем скрывались, ночью бежим. Восемнадцатый день пошел, рановато вышли на свету. Военнопленных видим за проволокой, еле картофель, вырывали из пахоты, весной было. Вот у них мы и просим есть, нам говорят, вас продали. А скрыться некуда. Убежали с полкилометра за нами погони. Стреляют вверх. А мы шали и мани. Цурюк по-немецки кричат. Пригонили в помещении Раздели нас. Сапоги содрали. Телеграмму подали. Дескать, такие-такие. Поиманы. Приехали конвоиры и увезли нас. Обсиделись в лагере и другой раз побежали в Россию. Я организовал еще троих. Карельский был со мною, со станции Абазерская. Ловко вышло. Ушли на станцию, полячки были знакомые. Дело так вышло, что к женитьбе шло. Они и говорят, приедете в Польшу к родителям и нас дожидайтесь. А у нас один жид по-немецки умел говорить, а мы-то плохо умели обращаться. Бежали все в восемнадцатом году, и никто нас не догнал. Попали на Пенегу в Верколу. Дыхание перевели. Я тут с другими мужиками сгруппировался, решил податься в Красную армию. Нас поймали в лесу белый, загонили на конях, Стали допрашивать, куда-то зачем, потом стали судить, был у нас защитник выбран Бабкин, рассказали, что из плен бежали и отправили нас в пересыльную роту, потом отбили нас красные и отправили на фронт с Колчаком, потом на Врангеле кинули, сорок нас было в вагоне, как возвращались из Крыма, до Москвы доехали четверо, остальные померли от тифа. А мой-то, Митенька, с гражданской, с конем пришел и красным флагом вступила в разговор Ульяна Осиповна. Вот у нас Митюшка коммунистом. Вот и домешка огоревали, гнездо бляха-муха свили, в кубышку денежки, потом и детишки зародились. Так парня в короб перед стеной положу, на позже тот коробок к рябине привяжу, и качается он. Один Господь знает, как пережили». Ложусь спать-то, думаю, не стану пережитое ворошить. А как начну думать, так и до утра. Сына в сорок четвертом забрали в армию с семнадцати годов и 8 годов служил. С японцем косоглазом воевал. Хватило пули мягкого места, а хватило бы кости, пришлось бы ногу отнимать. Все переболело, перетерлась ржавчиной. Сын помер тридцати годов, дочь и померла двадцати одна дочь природа померла сын по наряду поехал в распуту попадали искупался во льдах как мезень шла река ночью шторм случился лошадь был оставлен на здешнем берегу с же ребеночком сказал если замерзнет меня судить будут пожележи ребеночка и давай с дорогой горы пеши падать через реку поплыл и в лодке замерз мертвы ты сказать не знает а тот что живой остался Напарник так рассказывает. Погодушку, говорит, валила свету белого не видно. 18 октября. Привезли, похоронили, а через два дня и река встала. Уже пеши пошли. Вот как бывает. Он же ребеночка пожалел, а оставил мать и до конца дней страдать. И муж погиб на войны. Осталось четверо. Да мать престарелая, да сестра ее больная, мне тета будет. Тут не до песен. Сама седьмая, налоги большие, голод, разруха а мужик пошел на войну из колхоза. В ноябре погонили, а в феврале убили. Написали. Митя Волков своим телом амбразуру закрыл, уж не зная, как это дело понять. «Вот так и понимаю, что надо бы героя давать брату, а добавили вдове налогу», — сердито сказал Иван. «Я провожаю, причитываю. Ой, сторонушка ты, сторонушка, тебя боль не видать» уливаюсь слезами а митюшка мой стоит у крыльца отвере не может оторваться и тоже плачет вот ты говоришь полинка нету прежнего мужика а откуда ему взяться железный мужик на войне остался остался глиняной до ловянной пару раз нагнул и переломится у меня муж был капитан брони минкин на мине подорвался вроде бы не впопад сказала королишка заприступал проходу нет дай говорит а я ему так не лягу только через запись. Война, говорит, какая запись? ни сегодня, не завтра убьют. Я говорю, может, завтра и убьют, а я не уступлю. Ну и комендант на станции записал нас, все честь по чести. Через неделю его на передовую. скорые сообщили, на мине подорвался. Неделю всего и прожили. Помню, что яствяный был, перловую кашу любил. Наворачивает, только ложка свистит. От поту две рубашки сменит, его и мороз никакой не страшен был. А глубоко личным королишка поверяла с такой откровенностью и беззаботностью, будто речь шла о ком-то другом. И, глядя на пышущее жаром ее лицо, я вдруг растерянно подумал, как странно устраивается судьба. Вот мать моя, пожалуй, лет на десять будет моложе, а вся уже изболелась, и непонятно, на чем жизнь ее держится. А тут передо мною баба, кровь с молоком, как с картины Кустодиева, и никакая ржавь ее не точит. — Ну и баба, ну и королишка, комар, тебя забодай. Ничего-то мне для тебя не жалко, — всхлипнул старик с любовью озирая жену и невольно задержал пронзительно голубой взгляд на выступистой груди. — Вот сколько товара. На одну тиську голову положил, другой прикрылся. И кому потом все это достанется? — Тебе досталось, Иванушка, тебе, родимый. Вот и блюди, чтобы не перекипело и не скисло. А то затычка в потолок, и вся брага вон. Королишка насмешливо взъерошил у старика редкие волосенки. «Поеду, колганчик привезу. Будешь как ослик, только голову не теряй. Эх, молодые бы годы вернуть, Полька, я бы с тебя салта каждый день сгонял. Полетывала бы ты у меня по избе пеструхаю, а я б за тобой чухарем. Я б тебя в фигуру ставил у печи. Аньцвай драй, цурюк шнель». За меня бывало полячки то поленьями дирывались, а немки штабелями ложились. Какую хошь бери, только и припевал на певочку. Загнал снаряд я в пушку туго, дай, думаю, угощу подругу, и было у меня прозвище Железный. Кабы да кабы росли бы в роте грибы. Спасибо на угощал, зачем-то поддразнила королишка старика, невольно возбуждаясь как бы перед невидимым зеркалом подернула плечами, пропустила сквозь пальцы кучерявые волосы. «Дедуля, пушистенький ты мой! Я люблю пушистеньких да мягеньких!» Волковы ни один трусы не праздновали. Во вторую-то войну я на батарее заряжающим был. Уж кобыть и немолоденький Всех прибрали, до меня дошел черед. Старых-то в обоз, А меня почто-то в артиллерию. Большой, говорят, опыт. Девятнадцать килограммов снаряд, шесть-семь секунд выстрел. Другой раз надо сто штук подать. Ударила пуля, думал, что вспотел, хотел вытереть грудь, а на руке кровь, йог-макарек. Пули навыли через грудь, все внутри залилось кровью, а наружу вроде и ничего. Одна дырка, да кровечка чуток. Осознание не терял, оттащили меня в сторону. Я прошу, не кидайте меня, лучше застрелите, говорю, или пистолет оставьте. Утром очнулся, тишина, я закрыт одеялом, как мертвых закрывают, и никого нет кругом. А под ясами опять под минометный обстрел попал, руки-ноги перебила. И вот до сих пор живу, видно, я в рубашке родился. Смерть-то знает, когда прийти, нетерпеливо, с дрожью в голосе перебила королишка. У нее, батюшка, свой черед, все по часам расписано. Не торопись, но и не прячься, все одно найдет. Хоть ты и Ванька железный, да у косы свой закал. Она любую железу перетрёт. королишки наверное, казалось, что муж отнимает чужое время, ударившись воспоминания. Но и со своей душою ничего не могла поделать. Так загрустилась вдруг. Подобное в природе случается. Ещё на небе не облачко, а такая вдруг гнетее найдёт на сердце, предвестница грозы. Лицо у королишки стало белое, как будто пудрой осыпанное и под глазами засинела от потайной тоски. Лишь Ульяна Осиповна играла кустышками седеньких бровок, а глаза за стеклами очков вылупились в чайное блюдце. Они даже не вмещались в роговую оправу и выливались из очков. А миловатые губы пришептывали чуть слышно. Господи, помилуй Христовеньких, какого вы страху натерпелись, не приведи Господь. Осиповна, человек не скотина, ко всему привыкает. Я в Карелии служила при фронтовой полосе. Помню, налетит немец, сирена завоет. Мы поскочим в убежище. Большое было, сколько лестниц винтом вниз. Пока ламочка мигает, сидим. А бомбежка каждый час. Надоест бегать туда-сюда. Однажды пьем чай, сирена завыла. Сговорились с подружкой, больше не бежим. Заползли под кровать, не дышим. Дом шатается, штукатурка сыплется. Слава Богу, миновала, смерть обошла. Снова садимся чай пить. Капитан Минге пришел грозиться. «Девки, не пойдете в убежище? Зачислют дезертиры. Отдам под суд за самовольство». А мы, ха-ха-ха, напугал ежа голой задницей. А после меня нашла к шлагбаум направили стрелочницы Кинуть работу нельзя. Вдруг поезд пойдет. Бомбы рвутся, пули только шлепают. Надоело бояться. Стоишь на посту, кобыть так и надо. Тут-то Броник ко мне пришатился. А была я тогда ядрена, как морошина. Во мне было шесть пудов, и ни одной мясинки не висло зря. — Это сейчас одни хомути жира до да, апрелыша, — упорно низила себя королишка. — Ну, Полинка, ядрить твою кочерышку да у тебя каждая апрелыш сладенькой и кому экое богатство достанется, — слезливо простонал старик. — Может, и пришучивал Иван, но только королишка у него с языка не сходила, вроде бы и плачет, а глаз между тем плутовской, пронзительно-голубой, и губы привязаны к ушам. Ну, и детко! Выплыл он из какой-то иной неведомой страны Русь, из ветхозаветной жизни, безвозвратно минувшей, кое уж никогда нам не знавать. Так я думал по молодости лет и невольно улыбался, глядя хмельными мутными глазками на святое семейство. Даже эта грызня была мне приятна и любопытна, увлекала тайной пережитого. Казалось бы, война Эван куда отступила? За горизонт. Едва маревят ее горькие огненные облачки. Но слегка потяни воспоминания за мышиный хвостик, и вся она, с ужасами и кровищей, внезапно вылезет наружу, как вурдалак, но уже с перебитыми клыками, отпиленными рогами и выколотыми озеночками. Им вурдалаком пугают, а нам и не страшно. Ну все, Ванька, достал. Хватит смерти молыть. — скомандовала королишка. — А не то отправлю на горшок и в кровать. Мне завтра сранья вставать, а ты мне дорогу слезьми лизьми уливаешь. Твоя я, вся твоя, от меленки до черниленки. Ух, эти мужчинки! Уж ствол упадет, мхом покроется, а все чего-то хотят, сам не знают чего, и другим дорогу загрызают. Из глины Господь вас сляпал, и столь вы корявой черти без слез не глянешь. Все свисло, как худое тесто, и в одно место никак не собрать. — Полька, прижал бы ты язычок, не поминай имя Господа в суе, и не хули. Бог, вот, миленький наш, содеял мужичка по своему образу и подобию. Вот и списыватель тут сидит. Что про нас подумает? Скажет, дико место попал, — подала голос хозяйка. — Васенька нас простит, и ничего худого он не подумает. Верно, Вася? — Ой, какой же ты рыженький! В каждую бы постринку тебя расцеловала. Королишка вдруг ловко сдвинулась со стула на лавку, плотно прижалась ко мне огненным телом, прожигающим сквозь тонкое платье, припотевшей в подмышках, туго обняла, будто натянула на горло хомут и, больно сдавливая мне горло, заворковала на ухо грудным набухшим голосом. «Васенька, сладенький мой, ну поцелуй меня хоть разок, ведь от тебя не убудет, а во мне прибавится. Может, еще двойню рожу, мальчика и девочку. Ты потрогай, какой у меня пехтерь!» ха ха Королишка задыхалась в смехе, уцепила мою ладонь и попробовала насильно положить себе на облитый платьем тугой живот. Ей было по нраву разыгрывать меня. Я, сопротивляясь, невольно покраснила до корней волос. Да не стесняйся ты, рыжий! Бат, не кушу! Да я и не стесняюсь, может, я примеряюсь Вот видите, воскликнула королишка и слегка приотпустила мое горло. Вася уже мерку с меня снимает. Ну, как бывало, Паша, мой касатик. «А что, по Библии Сара родила в девяносто лет. Она, пожалуй, лет на десять постарше меня будет», задумчиво сказала Ульяна Осьповна, зачем-то примеряя ее возраст к своему. Внезапно мысль ей понравилась, словно бы самой замечтала о младении. Старенькая, даже темный повоинчик, призбила к затылку, морщины на лбу сдвинулась и заиграли. «Полька, а по что бы тебе не родить на последях? Если брюхо крепкое, не рассолодилось, и соки телесные гуляют от устья в передний угол. Вон, сколько жару в тебе!» Нашлась бы только живая вода на Меленку. А там, как Бог даст. Принесешь в Подоле, Ванька, в даровые няньки. Самый такой водится, заковыристо под дело Деври. Он ведь мне поровенка. Ага. Странно тянулся разговор. Ульяна Успана как бы подбивала королишку на грех или испытывала ее на семейную прочность. А Полька, баба явно из богатырского сословия, лишь подтягивалась спиной, только что не мурлыкала, как гуляющая кошачка, что опять на сносях. Старик не возразил хозяйке, но пригубил истокашка и растянул инструмент в печальном наигрыше, с трудом наискивая перламутровой пуговки. Он вроде бы и не пел, а читал стих, отрубая строку от строки, и козлина бороденка волочилась по мехам гармоники. Незаметно век проходит, как вчера был молодой. Время к старости подходит, посидел, как лунь седой. Истощились мои силы, сквозь очки на свет гляжу. И ходить уж нету силы, призадумался, сижу. Вы прощайте, мои дети, все имение и труды, все прекрасное на свете и зеленые сады. Тут дверь в избу резко распахнулась, на пороге неожиданно вырос Степка. Глаза мутные, шалые, рубаха на смуглой груди раскристана до пупа, выпирает лемеха ключиц. — А, сука! — вскричал мужик, увидев меня. — И ты здесь, гнеденыш! Сейчас получишь по пачке! Королишка резко развернулась вместе со стулом, широко разоставила ноги, уперла руки в колени, жесткие кучерявые волосы на голове поднялись гребнем. «Степа, не шали!» «Чего? Степа!» «Я сказала, не шали!» — рыкнула королишка. Что-то хищное волчье вдруг появилось в лице Полины. В этом просверке остывших глаз, в легком оскале, полунаклоне плотно сбитого напряженного тела, словно баба приготовилась к прыжку. Степка был пьяней вина, он мог стоять лишь обвалившись на дверную колоду, но, услышав в голосе королишки Акалину, сник потупил взгляд. — Ульяна Осиповна, плесни стопарик, — попросил смиренно. — Батюшка, какая тебе стопочка? Ступай давай домой-то. У тебя и так из каждой дырки вино льется. Мне было кернуть. Степка икнул, его повело на сторону, и он едва удержался за дверную дужку. — Старые-то дрожжи все вышли. Старик вроде бы не слышал перебранки, тихо гундел себе под нос. — Все имение нажитое. Я кому бы подарил? — только жизнью молодую мне назад бы воротить. Но, увы, уж невозможно воротить жизнью назад, дожидаться смерти тошно, я не знаю, что сказать. Я пересиливал себя, чтобы не обернуться к порогу и не встретиться взглядом с шатуном. Делал вид, что занят собою, не слышу ничего и не вижу никого. Мне не бойзно было, но стыдно. В углу под иконой светилась лампадка, тепло, но и строго смотрел в сумерк избы крестьянский угодник Никола, и под его приглядом ничего худого не могло приключиться. — хватит ныть-то, — оборвала королишка мужа, — ступай домой, да повались Степку в светелки. Иван послушно встал, шаркая калишками, сугорбец прошел к порогу. Степка недолго противился, цеплялся за ободверину, но, подгоняя в спину стариком, отправился на другую половину.